Спустя несколько недель я звоню в домофон квартиры Джереми и, думаю о том, что все чаще нарушаю правила. Я раз за разом совершаю оплошности, они вне моего контроля. У меня такое чувство, будто я ступаю по замерзшему озеру, зная, что лед слишком тонкий и что он в любой момент может проломиться подо мной. Но я все равно двигаюсь вперед, после каждого шага повторяя себе. «Видишь, пока все хорошо». И делаю еще один шаг. Внутренний голос тем временем морет во все горло. «У каждого шага, каждого действия есть последствия. Как ты могла забыть об этом после того, что произошло?» Я написала Джереми поздно вечером. От виктуар я знала, что Зои сегодня не с ним. Это не первое отступление от правила четверга. После того субботнего вечера, который перешел в вечер воскресенья, мы стали встречаться чаще. Провели вместе солнечные выходные. В одиннадцать лет я, обожавшая Париж, могла только мечтать о такой культурной программе. Велопрогулка по набережной Сены, пикник в Люксембургском саду, романтический ужин в латинском квартале с видом на пантеон. Джереми, добродушно посмеиваясь над восторгом, который вызывали у меня эти туристические местечки, взял меня за руку и повел на вершину Монмартра. Он даже опустился на одно колено и преподнес мне брелок с маленькой пластиковой эйфелевой башней. Да так торжественно, словно это обручальное кольцо. Его выдали смеющиеся глаза. Я разразилась таким хохотом, что прохожие с улыбкой оглядывались на нас. Один из лучших выходных, которые у меня когда-либо были. Короче говоря, катастрофа. Когда в воскресенье вечером Джереми подвозил меня домой, я чуть было не призналась ему во всем, поэтому следующие десять дней предпочла с ним не встречаться. Меня напугала близость, которую Джереми сумел выстроить между нами. В конце концов я сдалась, поскольку вместе с одиночеством ко мне возвращались тоска и бессонница. Первоначальный план со встречами раз в две недели становится все более хрупким барьером на пути к реальности наших с Джереми отношений. С тех пор, как мы начали встречаться, мне больше не нужно снотворное. Когда мне трудно заснуть, я перечитываю его сообщения. Они меня успокаивают. Неразговорчивый Джерами, вопреки всему, каким-то образом пробрался сквозь мою колючую проволоку. Поэтому я заглушаю внутренний голос, который твердит о том, что я ступаю по тонкому льду и советует не привыкать к опасной близости. Дверь в квартиру открыта, внутри горит свет, но меня никто не встречает. Слышу голоса. Иду на них. В коридоре витает запах плавленного сыра. Захожу на кухню и вижу Зои, которая сидит перед дымящейся запеканкой из макарон, прижимая к груди плюшевого ослика. Невольно делаю шаг назад. Стол накрыт на троих. Я этого совсем не ожидала. «Фа, Калиса!» говорит зои завидев меня привет зои подходит джерами он хочет поцеловать меня в губы но я отворачиваюсь и целую его в щеку меня раздирают противоречивые чувства ощущение что я попала в ловушку и умиление от этой простой семейной сцены машинально выключаю радио алиса у меня к тебе вопрос говорит зои если ты американка то почему говоришь по французски Потому что я наполовину американка, наполовину француженка, едва слышно отвечаю я, осторожно садясь на краешек табурета. Совсем как Эльза, снежная королева. Она тоже американка. Я уже объяснял тебе, говорит Джереми, ставя на стол свою порцию, что снежная королева не американка. Действие оригинальной сказки происходят в Дании. Ничего не знаю, надувается Зои. Я хочу, чтобы Эльза была американкой. Джереми улыбается и кладет на тарелку кусок запеканки. Несмотря на растущий дискомфорт, при виде расплавленного тянущегося сыра и соуса бешамеля у меня текут слюнки. К тому же в глубине души мне нравится атмосфера, которая здесь царит. Макароны с сыром, маленькая девочка в пижаме. Маленькая девочка, которая, кажется, ни капельки не смущена моим присутствием, продолжает расспросы. — Ты любишь бургеры? — Да. — А Кока-колу? — Да. «А Дональда Трампа?» «Нет». Зои шумно дует на свою полную запеканки ложку, потом засовывает ее в рот, умудряясь измазать нос сыром. «А Дональда Дака?» Вдруг кричит она с набитым ртом. «Я люблю Дональда Дака, потому что он славный, и не люблю Дональда Трампа, потому что Дональд Трамп — нехорошая утка». Беру тарелку с запеканкой, которую протягивает мне Джерми, и не могу удержаться от смеха. «Ты права, я тоже люблю Дональда Дака». Ловлю на себе задумчивый взгляд Джерми и спрашиваю, «Почему ты так смотришь на меня?» «Просто», — мягко отвечает он, — «смейся чаще. Смех тебе к лицу». От его слов у меня замирает сердце, и я, смутившись, заставляю лицо принять нейтральное выражение. Зои болтает на протяжении всего ужина, то и дело вовлекая в беседу своего плюшевого ослика. Время от времени я встречаюсь взглядом с Джереми, который улыбается поверх запеканки из макарон. После еды он убирает со стола и укладывает Зои спать. Я тем временем сажусь на диван в гостиной. Слышу, как Джереми читает сказку, как Зои задает вопросы, а он отвечает. С дочерью он другой, больше улыбается, громче смеется. Опускаю голову на руки. Спокойствие, которое я испытываю рядом с Джерми, ужасная ошибка. С ней придется покончить. Джерми возвращается с баночками диетической колы и лимонада, которые передает мне и садится рядом. Подумать только, он заморочился и купил этот лимонад с лаймом, который есть далеко не во всех супермаркетах, потому что знает, как я его люблю. Эта внимательность Джерми к деталям, причем отнюдь не демонстративная трогает меня так же сильно, как и пугает. Тебе следовало сказать, что ты сегодня с дочкой. Это ее неделя, и ты сама предложила встретиться. Виктуар упомянула, что Зоя у матери. Джерми приподнимает бровь, подносит баночку к губам и делает глоток. Повисает тяжелое молчание. «Чего ты на самом деле хочешь?» — наконец спрашивает он. «Я хочу, чтобы мы придерживались правил, которые сами же установили. Правил, которые ты установила», — поправляет Джереми. «А ты согласился?» «Никаких серьезных отношений, никакой совместной жизни, никаких ссор и громких признаний в любви под дождем. Помнишь?» Джереми пожимает плечами, и на покрытой щетиной щеке раздраженно дергается мышца. Через мгновение он встает, подходит к стоящему рядом с музыкальным проигрывателем мини-бару, в котором хранятся крепкие спиртные напитки. Достает бутылку виски и наливает себе стакан. Джереми никогда не употреблял алкоголь в моем присутствии. Это еще одна из мелочей, типа покупки черничного джема или выключения музыки до моего прихода, которые заставляют меня чувствовать себя в безопасности рядом с ним. Джереми отпивает глоток, смотрит на янтарную жидкость и издает невеселый смешок. «Знаешь...» Может, поначалу меня и устраивали отношения без обязательств и привязанностей, отношения, которые не будут влиять на мою жизнь или жизнь моей дочери. Но теперь все изменилось. Я скажу тебе, что я хочу. Я хочу большего. Я хочу, чтобы ты присутствовала в моей жизни каждый день, чтобы все было по-настоящему». Хочу засыпать и просыпаться рядом с тобой. Хочу, чтобы вы с Зоей общались и чтобы мы проводили вместе уикенды. Хочу, чтобы ты ворчала на меня за то, что я не вынес мусор или забыл половину вещей из списка покупок. Хочу, чтобы мы проводили воскресенье за просмотром глупых сериалов. Вот чего я хочу. Он злится. Взгляд у него такой же пронзительный и холодный, как в нашу первую встречу. Не могу его выдержать и, опустив голову, ненавидяще смотрю на браслет у себя на запястье. Нервно тереблю подвески. «Ты меня не знаешь. Ты совсем не знаешь меня настоящую». Джереми с внезапным раздражением пожимает плечами. «Я знаю, что ты не любишь авторское кино, морепродукты и разговоры о своем детстве. Знаю, что ты мерзнешь при температуре ниже 20 градусов. Знаю, что ты поешь в душе, спишь на животе и похрапываешь, когда устаешь. Знаю, что за стеной, которой ты отгородилась от других, ты чувствительна и великодушна. Ты часами учишь английскому реда хотя хуже ученика и представить нельзя». Ты принимаешь виктуар такой, какая она есть, никогда не используя ее откровенность против нее. Ты поддерживаешь бредовые идеи Криса, просто чтобы его порадовать. Ты быстро привязываешься к людям, даже когда не хочешь. И как бы ты ни пыталась это скрыть, я знаю, что ты настоящая и честная. Если не в своих словах, то в поступках. «Наконец я хочу, чтобы ты отпустила свои страхи и доверилась мне, потому что знаю, в глубине души ты тоже этого хочешь». Кое-что из услышанного заставляет меня похолодеть. Пальцы начинают дрожать. «Этого недостаточно?» — спрашивает Джереми, столкнувшись с моим молчанием. «Мне продолжать?» Я знаю, что иногда ты принимаешь транквилизаторы, что у тебя случаются панические атаки, и ты терпишь браслет, чтобы успокоиться. Я знаю, что порой тебе снятся кошмары, от которых ты плачешь во сне. Знаю, что у тебя есть свои пунктики. Все должно быть аккуратно, ровно, идеально. Но в последнее время я заметил, что тебе становится лучше. Я знаю, что ты не пьешь алкоголь. Скорее всего, потому что злоупотребляла им в прошлом. Я знаю, что для тебя семья — это опасная, даже запретная тема. Ты со слезами на глазах смотришь холодное сердце и уходишь от разговора, когда речь заходит о твоих родных. Я знаю, что тебя триггерит музыка, особенно рок, и что от некоторых песен тебе физически плохо. Я не полный дурак, поэтому понимаю, что ты потеряла близкого человека. Я не так, кто тебе нужен, Джереми, поверь. Мой голос подрагивает, но, несмотря на это, говорю я уверенно. Джерми залпом осушает стакан и со стуком ставит обратно на стол. Скажи мне, что у нас ничего не получится. Что ты любишь другого или что я просто тебе не нравлюсь. Я отстану. Но не решай за меня, кто мне нужен. Ты мне нужна, ты одна. Я знаю, что тебя тяготит прошлое. Если хочешь с ним разобраться, то я тебе помогу. И вместе мы... Я резко прерываю его. Если хочешь с ним разобраться, на что ты намекаешь? Что я не хочу. Ты понятия не имеешь, с каким прошлым я должна, как ты выражаешься, разобраться. Ты понятия не имеешь, за какие грехи я расплачиваюсь и буду расплачиваться до конца жизни. Потому что ты мне ничего не рассказываешь. Взрывается Джерми. Что особенно нелепо, учитывая, что я давно понял тайну, которую ты так отчаянно пытаешься скрыть. Нет, неправда. «Машинально», — отвечаю я, сжимая браслет так сильно, что чувствую, как металлические подвески впиваются в ладонь. «Помнишь день своего собеседования в Эвердрим?» — спрашивает Джерми. Он снова обрел самообладание и теперь использует спокойный, сдержанный тон, который не выдает эмоций. Яростно трясу головой, но в глубине души знаю, что уже слишком поздно. Лед под ногами пошел трещинами. «Для меня нет пути назад». Когда я почувствовала, что Джерми может меня понять, мне следовало оставаться на чеку. Следовало оттолкнуть его, а не привязаться. «Прекрати! Пожалуйста, прекрати!» Я спросил, связана ли ты со Скарлетт Смит-Ривер. Он делает небольшую паузу. «Ты ответила, что с точки зрения статистики фамилию Смит Ривер носят тысячу человек, и что ты слышишь этот вопрос с детского сада. Что очень странно, поскольку, когда ты ходила в детский сад, Скарлетт Смит Ривер еще не обрела известность. Ведь, если верить, ее страничке в Википедии выродились в один год». «Это просто выражение», — дрожащим безжизненным голосом отвечаю я. Не сводя с меня глаз, Джереми спокойно продолжает. «Допустим. Знаешь, что еще написано в Википедии? Что Скарлетт Смит Ривер родилась в Рот-Айленде, в маленьком приморском городке. Совсем как и ты. И что у Скарлетт была сестра, с которой они были очень близки. Именно ей Скарлетт посвятила прославившую ее песню сестры. Думаю, ты сама знаешь, что эту сестру зовут Алиса, верно? Так вот... С одной стороны, я уважаю твое нежелание рассказывать о своем прошлом, но с другой, мне трудно принять тот факт, что ты ни капли мне не доверяешь. Качаю головой. Мне тяжело дышать. Я позволила Джереми догадаться о правде. Я выдавала себя тысячу раз, шаг за шагом. Мне больно. Больно от того, что придется покинуть его. И больно от правды, которую он решил вытащить на свет Божий». Делаю глубокий вдох, мне больше нечего терять, поэтому я разыгрываю свой последний козырь, ледяным тоном бросая. Избавь меня от сеансов психотерапии, ладно? Чего ты от меня ждешь, Шерлок Холмс? Чтобы я восхитилась твоей дедуктивной работой? Любой может зайти в Википедию и сделать вывод, что моя сестра была знаменитостью и что я потеряла ее при трагических обстоятельствах. Но, честно говоря, не вижу связи между моей сестрой и тем, что, судя по всему, наши с тобой желания больше не совпадают. Джереми подливает себе виски и делает глоток, не сводя с меня взгляда, и я понимаю, что проиграла. Мне с самого начала следовало понять, что, в отличие от других, он видит меня насквозь. Мне следовало это понять, потому что, если уж говорить на чистоту, именно поэтому я так сильно к нему привязалась. «Это не единственный вывод, который я сделал», — спокойно говорит Джереми. Встает, подходит к стоящей на полу коробке с виниловыми пластинками и начинает в нем рыться. Потом возвращается, и я чувствую, как кровь стынет у меня в жилах. Он кладет передо мной пластинку и мои легкие сводит судорогой. «Когда ты пришла ко мне впервые, то заинтересовалась этой пластинкой. Я сказал, что я большой поклонник Скарлет. С обложки на меня дерзко смотрят густо накрашенные глаза. Я ее не знаю. Больше не знаю. Дыши, Алиса. Ничего не отвечаю. Я физически не способна произнести ни слова. Паника накрывает темным и пыльным мешком. Душит, забивает глотку, словно я тону в зыбучих песках. Во взгляде Джерми мелькает беспокойство. И когда я пошатываюсь, он подхватывает меня. Меня трясет. Впиваюсь Джерми в плечи, не зная, хочу обнять его или оттолкнуть. Ты ошибаешься. Я, заикаясь, начинаю я. Джерми обрывает меня тем серьезным голосом, который обычно успокаивает меня, но на этот раз уничтожает. Тем вечером, когда я увидел тебя на дивале с ярко накрашенными глазами и распущенными волосами, сходство было просто поразительное. При мысли о том, что после сегодняшнего вечера я больше никогда его не увижу, у меня ноет сердце. Я словно окаменела. Я должна бежать, пока еще есть время. Но тело меня не слушается. Я даже ответить не могу. А потом все эти мелкие детали... «Тот странный разговор с Среда об удалении татуировок, то, что ты не хочешь слушать музыку, то, что такая неглупая девушка путается в градусах Цельсия и Фаренгейта, хотя якобы жила в Лондоне». А потом он, наконец, повторяет простую и, казалось бы, безобидную фразу, которая несколькими минутами ранее заставила меня похолодеть, и которая вот-вот разрушит все барьеры, так тщательно выстраиваемые на протяжении последних пяти лет, разрушит тщательно уложенные слои лжи. И в тот момент, когда я пытаюсь понять, где и когда произошел взмах крыльев бабочки, из-за которого рухнул мой мир, лед у меня под ногами проваливается, и я падаю в бездонную пропасть реальности. Но я бы и так все понял. Когда ты впервые осталась у меня на ночь. Я уже говорил: Ты поешь в душе, Скарлет. Дневник Алисы. Лондон, 15 мая 2012 года. Вот и все, Амбрюс. Скарлет полетела. Я провожала ее и только что вернулась из аэропорта Хитроу. Расстроенная и подавленная. Перед тем, как мы расстались возле пункта паспортного контроля, я дала ей небольшой наспех упакованный сверток. «У меня для тебя подарок». Развернув сверток, Скарлетт вытащила из него браслет с тремя маленькими подвесками. Один был в виде рыбки, другой — лодки, а третий — крошечного маяка. Ужасный кич, чего душой кривить. Я купила этот браслет позавчера на рынке. Он напомнил мне о Квинстауне. «Вот станешь суперзвездой, будешь смотреть на этот браслет и вспоминать наше детство». «Он довольно миленький», — солгала Скарлетт. Я рассмеялась. «Думаешь, за все то время, которое мы провели вместе, я не научилась распознавать твою ложь?» Скарлетт тоже рассмеялась и надела браслет на запястье, где ее покрытую татуировками кожу уже украшало бесчисленное множество браслетов. «Теперь с тобой всегда будет частичка меня». «Помни об этом, если когда-нибудь тебе станет грустно или одиноко». Скарлетт крепко обняла меня. «Спасибо, Алиса», — прошептала она. «Это прекрасный подарок». Чтобы скрыть слезы, я спрятала лицо в ее волосах, платиновых с розовыми прядками. В детстве они пахли ромашкой. Я вдруг подумала, что, когда Скарлетт станет знаменитой, я буду единственным человеком в мире, знающим эту подробность. «Он страшный, знаю». «С улыбкой продолжила я. Разрешаю носить его только тогда, когда будешь скучать по мне. Тогда мне придется носить его постоянно, потому что я скучаю по тебе все время», призналась Скарлетт и одарила меня своей согревающей улыбкой, редкой и яркой, как луч солнца в декабре. Улыбкой, которая досталась Скарлетт от отца, и которую мама ей так и не простила. На короткое время эта улыбка осветила помещение аэропорта, Но потом Скарлетт скрылась на вершине эскалатора, чтобы улететь на другую сторону Атлантики и записать песню обо мне. Мы не увидимся до Рождества, то есть больше, чем полгода. Скарлетт подумывает приехать к нам в Лондон с мамой. И кто знает, Брюс, может, когда я увижу свою младшую сестренку в следующий раз, она будет рок-звездой. Было бы забавно, правда? Я больше не дрожу и не плачу. Джерми по-прежнему держит меня, я отцепляю от себя его руки и делаю шаг назад. Он что-то говорит, но я не слышу. Мы смотрим друг на друга несколько секунд, которые кажутся мне вечностью. Я могла бы все отрицать. Могла бы притвориться, что не понимаю, о чем он. Но уже слишком поздно. Молча иду в коридор и надеваю плащ. Ты куда? Застегиваю молнию, пальцы подрагивают, но совсем незаметно. Я все еще нахожусь в шоке. Паническая атака наступит через несколько минут, когда осознание произошедшего уляжется в мозгу. А может и не наступит. Может правда не так страшна, как постоянная ложь. Я еще никогда не мыслила так ясно. Я ухожу. Просто отвечаю я. Ты не думаешь, что нам стоит поговорить? Нет. «Послушай, я... Мы договорились, что эти отношения закончатся, как только один из нас этого захочет, без каких-либо объяснений. Так вот, я больше не хочу тебя видеть. Перебиваю холодным, бесстрастным голосом, и чтобы донести мысль до конца, смотрю Джереми прямо в глаза и добавляю. Никогда. Я вижу, что причиняю ему боль». При других обстоятельствах мне и самой было бы больно, но, как ни странно, сейчас я ничего не чувствую. Только чудовищный всепоглощающий холод. Мне хочется остаться, но я все равно открываю дверь. Думаю, мою тайну можно было бы доверить кому-то верному и надежному, кому-то вроде Джереми. Но он снова произносит это имя. Имя, которое я не хотела больше слышать никогда в жизни. Мое имя. Мое настоящее имя. И мое сердце разлетается на тысячу ледяных осколков. Алиса словно умирает во второй раз. Из-за меня. Ухожу, не оглядываясь. Я знаю, что Джереми за мной не пойдет. Он не может оставить Зои одну в квартире. Можно даже не бежать по лестнице. Я просто игнорирую его голос, эхом отдающийся от стен. Никакой тебе погони. Никакого бурного примирения под дождем. Страница истории переворачивается. Снова. На улице льет, как из ведра. Стук капель по асфальту заглушает шум города. Думаю, сейчас у меня начнется паническая атака, а я на улице совсем одна. Ничего страшного. Наверняка кто-нибудь из прохожих вызовет скорую, если дела будут совсем плохи, или я перестану дышать. Не худший из возможных выходов. Но паническая атака не начинается. Я стою под дождем и жду, когда мне станет плохо, но ничего. Тогда я иду в сторону дома, не обращая внимания на дождь, стекающий за шиворот. Чувствую, как телефон у меня в сумочке несколько раз вибрирует. Наверное, это Джерми. Джерми, которого я больше никогда не увижу. При этой мысли к горлу подкатывает ком. Где-то между набережной канала Сен-Мартен и станцией метро бон мне приходится остановиться. Какой-то мужчина играет на гитаре, спрятавшись от дождя в нише стены. Видимо, вселенная решила поиздеваться надо мной за то, что я никогда не играла по ее правилам. Подобно вздымающемуся к небу псалму, к Своду аркады поднимается мягкая и грустная мелодия, каждую ноту, которой я знаю наизусть. «Вандерволл» группы «Оазис». Замираю, как вкопанная. Губы машинально шепчут знакомые слова, произносить которые так же естественно, как дышать. Гитаристу на вид около пятидесяти. Он поворачивается ко мне и, не переставая играть, улыбается из своей бороды цвета соли с перцем, в которой больше соли, чем перца. Кое-что происходит. Кое-что, чего не случалось со мной годами. Ритмичный стук капель по лужам, гул машин, случайные гудки клаксонов, шаги спешащих прохожих по мокрой мостовой. Все эти звуки оживают и сливаются в оркестр. Меня обволакивает музыка, та музыка, которую я слышала раньше, та музыка, которая исчезла 22 декабря 2012 года, когда моя старшая сестра, моя Алиса, половинка моей души оставила меня совсем одну в этом черно-белом мире. Остаюсь до конца песни. Закончив, мужчина укладывает гитару в футляр, а я тем временем роюсь в сумочке. «У меня в бумажнике только купюра в пятьдесят евро. Отдаю ее». Мужчина смотрит на меня во все глаза, слишком ошарашенный, чтобы поблагодарить. «Спасибо». Говорю я, машинально тянусь к запястью и просовываю пальцы под плащ, пытаясь нащупать браслет. «Ничего». Закатываю рукав плаща, потом рукав свитера. «Ничего». Словно обезумев, взбрасываю плащ и снимаю свитер. Раз двадцать ощупываю запястье, дрожащими руками выворачиваю одежду, не обращая внимания на дождь, который пропитывает тонкую ткань блузки. Оглядываюсь вокруг, как наркоманка в поисках шприца. Ничего, браслет упал. Когда? Не знаю. Я не снимала этот браслет с того дня, как Алиса подарила мне его в аэропорту на память о пребывании в Лондоне. Не знаю, сколько времени я так стою, промокшая до нитки, ошарашенно глядя на свое голое запястье, освещенное мерцающим светом уличного фонаря. Это какой-то знак. Знак, что Алиса оставила меня навсегда. Что я так долго ее предавала, и теперь она меня не простит. Что теперь я по-настоящему одна. А потом на меня обрушивается реальность. Преимущество моего разоблачения Можно больше не прятаться. «Больше не нужно соблюдать никаких правил. Не нужно быть кем-то другим. Наконец, я снова могу стать собой». Медленно наклоняюсь и поднимаюсь в мостовой свитер и плащ. Они мокрые и грязные, но я одеваюсь, не обращая на это внимания. По дороге домой захожу в супермаркет Франпри. Иду прямиком к кассе. «Абсолют», — говорю я кассиру, указывая на витрину позади него. Кассир задерживает взгляд на моей промокшей одежде — Наверное, я похожа на сумасшедшую. Как бы то ни было, юноша поворачивается, открывает замок, сдвигает стекло и достает бутылку водки. Ставит на ленту и собирается снова запереть витрину. «Мне весь абсолют, пожалуйста», — говорю я. Кассир останавливается и смотрит на меня во все глаза. Ему должно быть немногим больше двадцати. Все еще по-детски округлые щеки, кожа испещрена следами от прыщей. «В каком смысле?» «Все бутылки водки «Абсолют». Юноша растерянно смотрит на меня, густо краснеет и не отвечает. Вздыхаю. «Это супермаркет или музей?» «Э, супермаркет», — бормочет он. «В таком случае дайте мне, пожалуйста, все бутылки водки «Абсолют», которые стоят на витрине у вас за спиной. Их семь. Мне всегда хорошо давалась математика. Это единственная похвала, которую я когда-либо слышала от своего отца». Достаю из бумажника банковскую карту и кладу на ленту. После паузы кассир поворачивается ко мне спиной и вынимает из витрины бутылки, потом раскладывает их по двум большим пластиковым пакетам, которые, как он говорит, стоят по 30 центов за штуку. Расплачиваюсь и ухожу. Мое всего доброго остается без ответа. Дома я включаю повсюду свет. Одну бутылку водки я ставлю на столик в гостиной, остальные семь в морозилку предварительно переложив все замороженные продукты в раковину. Дэвид Боуи наблюдает за мной из угла. Глаза с вертикальными зрачками полны недоверия. Целую кота в макушку и слышу в ответ вопросительное мяуканье. «Слишком долго объяснять мой мальчик». Иду в ванную, где проглатываю две таблетки успокоительного и запиваю их большим стаканом воды. Потом возвращаюсь в гостиную. Опускаюсь на четвереньки и лезу за диван, чтобы снова включить колонки. Хозяйка квартиры их так и не забрала. Срываю желтое полотно с африканскими мотивами, которым накрыла неразобранные коробки с вещами, доставленные из Америки. Отталкиваю их в сторону одна за другой, пока не нахожу нужную. Она стоит в самом углу, тщательно упакованная со всех сторон. Сбоку, кроме красной наклейки, с надписью Осторожно хрупкий груз, черным маркером выведена всего одна буква F. Открываю ленту и склоняюсь над коробкой. Меня колотит дрожь, как при лихорадке. Несколько секунд стою, не смея прикоснуться, а затем медленно достаю покрытый наклейками футляр. Сажусь на диван и открываю его. Любовно поглаживаю дешевые блестки, а потом касаюсь букв, выгравированных на обратной стороне гитары. Они немного стерлись от старости, но их все еще можно разобрать. Феникс. Я больше не боюсь бури своих чувств, больше не боюсь панических атак, больше не задыхаюсь. Наоборот, я еще никогда не дышала так свободно. Беру со стола бутылку водки и, отшвырнув крышку на пол, делаю три больших глотка прямо из горлышка. Потом возвращаю на стол. Жидкость теплая. Вздрагиваю, несмотря на то, что меня пронизывает жар. Сколько лет я не пила? Сколько лет не чувствовала, как по венам разливается предательская ядовитая сладость. Знаю, выпивка — самый трусливый способ бегства. Беру ноту на расстроенном инструменте. Шестая струна — самая низкая. В идеальной белоснежной гостиной она звучит особенно фальшиво, поэтому я улыбаюсь сквозь слезы и шепчу. Давно не виделись, малышка. Отрывок из интервью Скарлетт Смитривер. Рок коллекшн. «Сентябрь 2012-го. Откуда вы черпаете вдохновение?» Скарлетт С.Р. смеется. «Если я отвечу честно, все снова скажут, что я сумасшедшая». «А вы попробуйте?» Скарлетт С.Р. «Хорошо. У меня есть одно место. Место после конца света. Своего рода пляж, но там все черное. И песок, и небо, и океан. Трудно сказать, где кончается земля, и начинается небо. Я там одна, и мне холодно». Молчание. Я ни о чем и ни о ком не думаю. А потом вдруг слышу грохот, от которого содрогается небо и земля. Грохот исходит от огромной черной волны. Я ее не вижу, но чувствую, и ее ледяное дыхание пробирает меня до самых костей. Это волна воплощения жестокости, воплощения всего гнева, который я когда-либо испытывала, воплощения всего, что меня возмущало, всех унижений, которым меня подвергла жизнь. Молчание воплощение страданий, не только моих, но и чужих. Честно говоря, я никогда не понимала, как из ярости и тьмы может возникнуть искусство. Но я знаю, что прекрасное исходит оттуда. И я знаю, что должна бороться. Если я не боюсь, если не лгу, то мне удается укротить темную волну, превратить ее во что-то хорошее, в музыку, в поэзию. Но если однажды я ничего не сделаю и позволю этой волне накрыть себя, то что случится тогда?» — Скарлетт С. смеясь. «Тьма поглотит меня, и, наконец, воцарится тишина». Отправитель Сарани Гудфани. Получатель Алиса Смит. Дата 3 апреля 2019 года. Тема «Бег». «Привет! Я ждала тебя утром у ворот Юль-Ри. Звонила тебе четыре раза, но попадала на автоответчик. Перезвони! Чмоки-чмоки!» Отправитель Анжела Среневассон. Получатель Алиса Смит. Дата 4 апреля 2019 года. Тема новости. «Земля вызывает страну чудес. Прием! Ты получил мое последнее письмо. Ты не ответила. Дай знать, как поживаешь. У тебя даже WhatsApp больше не подключен. Надеюсь, все хорошо. С любовью, Анжела». Отправитель Джейн Томпсон, получатель Алиса Смит. Дата 6 апреля 2019 года. Тема – аренда. Здравствуйте, госпожа Смит. Я не получила от вас арендную плату за апрель. Беру на себя смелость напомнить об этом, поскольку вы каждый месяц исправно платите 1 числа. С уважением, Джейн Томпсон. 2019. -й. Лето. Я чувствую лишь счастье и покой. Я не проиграю, не потеряюсь. Мне не остаться одной. Я ничего не боюсь, пока ты на моей стороне, потому что знаю, стоит мне оступиться, ты меня спасешь. Скарлетт С.Р. и Синий Феникс, сестры. Открываю глаза и вижу небо. Ни тебе краешка дымохода, ни парижской шиферной крыши, ни угла дома или катки с геранью, только квадрат идеально голубого летнего неба, такого же чистого и ясного, как августовское небо над пляжем нарагансет Я умерла. У меня такая мигрень, словно в головной коробке расплавились мозги. И ужасная тошнота. Возможно, это и есть ад. Ужаснейшие похмелье до скончания веков. Раскинув руки в стороны, чувствую под ладонями толстое одеяло. Я в своей кровати. Кажется, погода хорошая. Это единственная информация о внешнем мире, которая у меня есть. Я не знаю, какой сейчас день... Лучи утреннего или вечернего солнца бьют мне в окно. Не началась ли война с тех пор, как я уединилась с восемью бутылками водки? Впрочем, сам факт, что я задаюсь этими вопросами, говорит о высокой степени трезвости. Слишком высокой. Дэвид запрыгивает на кровать и жалобно мяукает. Глажу его по мягкой шерстке. «Привет, малыш!» Мой голос звучит хрипло. Протягиваю руку и беру первую попавшуюся коробочку с таблетками. Она пуста. Принимаюсь шарить рукой по тумбочке и опрокидываю пластиковые флакончики. Они падают и катятся по полу. Раздосадованная вылезаю из-под одеяла и собираю со стола и пола все упавшие флакончики. Переворачиваю их один за другим и с тревогой понимаю, что все пусты. Потом на четвереньках ощупываю ковер, надеясь, что хоть одна таблетка закатилась под кровать. Ничего. Хватаю бутылку воды, но она тоже пуста. Медленно сажусь на кровать, выстраиваю флакончики на тумбочке в аккуратный ряд и, наконец, оглядываюсь вокруг. Впервые с тех пор, как проснулась. Повсюду валяются бутылки. Под шкаф закатилась недоеденная банка равиоли, от которой на ковре остался кровавый след томатного соуса. Один из двух прикроватных светильников валяется на полу с оторванным абажуром. Хаос. Но эта картина не вызывает у меня никаких чувств. Она мне хорошо знакома. Я вернулась на пять лет назад. Я поклялась себе, что этого больше не случится. Обещала Алисе, что брошу пить. Черт, я слишком трезва для всего этого. Встаю. Аптечка выпотрошена, все содержимое свалено в ванную. Из лекарств осталась только упаковка таблеток от головной боли. Ценой нечеловеческих усилий направляюсь на кухню. Открываю морозильник. Тоже пусто. Растерянно смотрю на дно морозильной камеры. Вздрагивая, услышав рядом мяуканье. Дэвид хрустит сухим кормом. По кафельному полу лежит распоротый пакет. К счастью, несмотря на беспамятство, я не забыла накормить единственное живое существо, на которое всегда могу рассчитывать. Дэвид недовольно шипит, но позволяет взять себя на руки. Наливаю ему мисочку молока и мисочку воды. Вырвавшись из моих объятий, Дэвид начинает жадно лакать. Сколько времени прошло. Дотрагиваюсь до лба. По нему строится пот, но мне, как ни странно, холодно. Руки трясутся, смотрю поверх столешницы и вижу феникса, который валяется на диване. На столике стоят две пустые бутылки водки. Тру глаза. Такое ощущение, словно нейроны прокатились в барабане стиралки. Голова болит так сильно, что я не могу думать, почему у меня не было панической атаки, как и проблем с дыханием. Потом раздается стук в дверь. По лестничной площадке эхом разносятся голоса. Смутно припоминаю, что кто-то уже стучал в дверь. Настойчиво звал меня, а потом снова стучал. Это могло быть как вчера, так и две недели назад. Понятия не имею. Я не открывала. Слышу, как незваные посетители возятся с замком и вздыхаю. Они собираются зайти внутрь. И тут мне в голову приходит абсурдная мысль, похожая на мимолетную вспышку молнии, на мгновение осветившая темную комнату. А вдруг это Алиса? Наверное, я все еще пьяна. Несмотря на это, твердой походкой направляюсь к входной двери. Вздрагиваю, наткнувшись взглядом на свое отражение в зеркале. Я помню, что красилась, обводила черным глаза, совсем как раньше. Под правым глазом макияж потек. Наклоняю голову на бок, удивляясь, что не чувствую ни отвращения, ни гнева, а наоборот, облегчения, какое испытываешь при виде старого друга, о котором давно не было вестей. Из подъезда снова доносится шум. Рывком открывают дверь, и слесарь, который стоял за ней на коленях, чуть не падает к моим ногам. Вижу ангела. Раз так, то я действительно умерла. Потом понимаю, что если бы умерла то попало бы в ад, а там ангелов не предусмотрено. С другой стороны, встретить в аду слесаря э, тоже маловероятно. Тишина. Анжела, одетая в голубое платье и сандалия ему под цвет, выглядит невероятно элегантно. Она приоткрывает рот и смотрит на меня со смесью облегчения и изумления. Потом, опомнившись, решительно обходит слесаря, который по-прежнему стоит на коленях и заключает меня в объятия. «Как же ты меня напугала, Алиса!» — шепчет она. Я реагирую не сразу, но стоит мне положить голову Анжели на плечо и закрыть глаза, как меня успокаивает ее знакомый запах ванили с терпкими нотами цитрусовых. Понятия не имею, как долго мы на лестничной площадке стоим, обнявшись. Похоже, передоз коктейлями транквилизатора водка приводит к дезориентации во времени. В реальности нас возвращает покашливание. «Извините!» По-английски говорит Анжела теплым властным голосом, обращаясь к слесарю. «Я вам заплачу». Одной рукой, волоча за собой чемодан на колесиках, а другой, подталкивая меня под спину, Анжела заходит в квартиру, достает бумажник и протягивает мужчине несколько купюр, после чего захлопывает дверь. Потом кладет холодную руку мне на лоб, хмурит густые брови. Большие карие глаза наполняются беспокойством. «У тебя жар», — отмечает Анжела и уверенным шагом пересекает гостиную. Иду следом, боясь, что она вот-вот исчезнет. На пороге спальни она замирает, и мне становится стыдно за на полу бутылки водки, за беспорядок и грязь, которые там царят. «Вижу, ты успешно борешься с манией чистоты и порядка», — констатирует Анжела с невозмутимым видом. Потом едва слышно вздыхает. «Ладно, будем разбираться с проблемами в порядке живой очереди». С этими словами она идет в уборную. Слышу звук открываемых и закрываемых шкафчиков и бегущей воды. Через несколько минут она возвращается и протягивает мне стакан и таблетку от головы. Послушно проглатываю, после чего Анжела отводит меня в уборную. «Я приготовила тебе ванну. Можешь не благодарить?» «Я сделала это ради себя, потому что ты благоухаешь так, словно живешь без водопровода». Она уходит, оставляя мне необходимое уединение. Стягиваю майку. Она вся мокрая от пота. Бросаю джинсы на пол. Меня ознобит, ныряю в горячую воду, куда Анжела, судя по всему, вылила полбутылочки пены для ванны и закрываю глаза. От тепла ноющие мышцы немного расслабляются. Слышу, как за дверью Анжела разговаривает по телефону и ходит по комнате. Через некоторое время она дважды стучит в дверь. Можно войти? В ушах у нее наушники. Продолжая говорить по телефону, она кладет на раковину чистое полотенце, которое нашла в шкафу в спальне. Эбби передает привет. Прежде чем выйти, бросает она как бы между делом, словно в происходящем нет ничего странного. Сижу в ванне, пока не остывает вода. Потом закутываюсь в халат и направляюсь в спальню. Там больше нет ни трупов бутылок, ни флаконов от таблеток, ни открытых банок. Анжела сменила постельное белье, приготовила мне пижаму и, надев мои резиновые перчатки для мытья посуды, теперь стоит на коленях в своем прекрасном платье и энергично оттирает от ковра бурое пятно, оставшееся от томатного соуса. Дэвид с интересом наблюдает за ней. Он всегда обожал Анжелу. Опять же, Анжелу все обожают. «Голодна?» — спрашивает она. «Когда ты ела в последний раз?» — качаю головой. «Честно говоря, не знаю». «Хорошо. Иди в кровать. Я принесу тебе что-нибудь поесть». Приодевшись в пижаму, забираюсь под одеяло, которое приятно пахнет стиральным порошком. Укладываюсь так, чтобы перед глазами снова оказался квадрат ясного голубого неба. Замечаю, что оно потемнело. Видимо, наступили сумерки. По прошествии получаса Анжела возвращается и кладет передо мной бумажный сверток. Смотрю на него, разинув рот. «Ты что, сходила ради меня в Макдоналдс?» да. «У меня сложилось впечатление, что веганским супом твою похмелье не вылечит». «Но если ты когда-нибудь скажешь Эбби, что я была в Макдоналдсе, тебе не жить». Впервые за долгое время нахожу в себе силы улыбнуться. Потом достаю из свертка «Биг Мак», понимаю, что умираю с голоду и проглатываю сначала бургер, а потом и картофель фри до последней крошки. После этого Анжела собирает упаковку и уходит, чтобы выбросить ее в мусорное ведро. Я тем временем открываю мансардное окно над головой, проветрить комнату. Вернувшись, Анжела садится на краешек кровати и принимается гладить меня по волосам. «Постарайся поспать», — вздыхает она. «Завтра мы пойдем к врачу». «Можешь остаться». «Да, я никуда не уйду». «Откуда ты узнала?» Твой парень, Джерми, позвонил Сарани, а Сарани в свою очередь позвонила мне. От тебя две недели не было вестей. Поэтому я запаниковала и вылетела первым же самолетом. Двухнедельный блэкаут. Это рок-н-ролл, детка. Можешь принести Феникса? Кого? Мою гитару. Анжела без лишних слов встает, приносит гитару и кладет рядом со мной. Глажу ее по грифу. Анжела растерянно качает головой. Я никогда тебя ни о чем не спрашивала, Алиса. Но рано или поздно нам все же придется поговорить. Я уже наполовину в отключке, поэтому у меня нет сил даже на то, чтобы кивнуть. Завтра. И еще. Джерми не мой парень. Шепчу я перед тем, как провалиться в глубокий сон. Рада снова видеть вас, Алиса. Спасибо. Полагаю, на этот раз вы пришли не только за рецептом. Да. Тогда скажите, о чем вы хотите поговорить? О моей сестре. Я вас слушаю. Даже не знаю, с чего начать. С того, с чего начинаются все истории. С самого начала. Как зовут вашу сестру? Алиса. Доктор Леруа непонимающе щурится и заглядывает в свои записи, чтобы убедиться, что не ошиблась. Мою старшую сестру звали Алиса. Тихо объясняю я. А меня зовут Скарлетт. Это короткое предложение вызывает огромное облегчение, которого, как мне теперь ясно, я ждала годами. Хорошо, Скарлетт, но доктор выглядит потерянной. 22 декабря 2012 года. Я Алиса. Запинаюсь не в силах продолжать и захлебываюсь рыданиями. Доктор протягивает мне коробку с салфетками. Она пытается сохранять невозмутимый вид, но видно, что она ничего не понимает. Что произошло 22 декабря 2012 года, Скарлетт? «Моя сестра погибла», — всхлипывая, говорю я. «Из-за меня». «Но как? Почему?» Шумно сморкаюсь, чувствую, как на меня наваливается огромная усталость. Когда я была здесь прошлый раз, то еще удивлялась, как можно плакать на глазах у психотерапевта. Теперь я знаю, как. Мне хочется спрятаться под одеяло и остаться там навеки, вечной, но я должна идти до конца. Если правда не выйдет наружу, то задушит меня изнутри. Едва слышным шепотом отвечаю. Потому что... Я опоздала. Дневник Алисы. Квинстаун. 12 декабря 2012 года. Брюс, я дома. Мама и Скарлетт должны были приехать в Лондон на Рождество. Но нам с Оливером пришлось срочно вернуться в Америку. На похороны Ричарда, его отца. Сердечный приступ. Мой бедный Оливер ужасно расстроен. Но встреча с сестрами его немного утешила. Он остался с Эшли и Келли в Калифорнии, чтобы уладить кое-какие дела, связанные с имуществом. Оливер настоял на том, чтобы я воспользовалась случаем и заехала в Квинстаун, раз уж все равно в Америке. Это очень мило с его стороны. Скарлетт вернулась домой несколько дней назад, и Оливер знает, что я беспокоюсь за нее». Еще раньше я говорила, мне грустно от того, что мы не отпразднуем 27-летие моей младшей сестренки в пляжном кафе с традиционным горячим шоколадом. Можно было изменить планы и провести праздники в Квинстауне, но мама, которая готовилась к поездке последние несколько месяцев, во что бы то ни стало, хотела увидеть рождественский Лондон. Сам понимаешь, пришлось улаживать все в последнюю минуту. Не стану описывать, чего мне стоило найти билеты. С приближением праздников цены растут, как на дрожжах. Само собой, мне пришлось взять все на себя. Скарлетт целыми днями сидит в пижаме перед телевизором и выключает радио, как только там передают ее песни, что случается примерно раз в час. Это бесит маму, которая привыкла, что радио всегда работает. В голове не укладывается. Сингл Скарлет стал хитом. Сбылись все ее мечты, а она дуется. Я никогда не пойму творческих людей, Брюс. Билеты из Бостона такие дорогие, что придется лететь из Нью-Йорка. Но даже так не получилось взять билеты на один самолет. По счастливой случайности, мне удалось найти место для Скарлетт на рейсе Ольвера, который вылетает из Лос-Анджелеса 22 декабря и делает присадку в Нью-Йорке. Я полечу на следующий день с мамой, которая отказывается путешествовать без меня, что, как сам понимаешь, привело к очередной ссоре между мамой и Скарлетт. Ничего страшного, я проведу день в Нью-Йорке, встречусь с Дакотой. Мне забавно представлять, как Скарлетт и Оливер будут сидеть рядом в течение семи часов полета. Может, они воспользуются возможностью и, наконец, поговорят по душам. Впрочем, хватит о логистике. Я не потому взяла в руки дневник. Я не писала тебе месяцами. Надеюсь, ты не в обеде, Брюс. Впрочем, ты голливудский актер, мультимиллионер, которому удается все, включая классно, выглядеть с лысиной. Было бы нелепо, если бы ты обижался из-за таких мелочей. Я взяла тебя с собой в Америку, потому что хочу продолжать писать. Мне лучше, у Скарлетт все прекрасно. Ей далеко до славы Лема Галхера, но она на пути к тому, чтобы стать настоящей рок-звездой, как и мечтала. Должна рассказать тебе хорошую новость. Мы с Оливером решились на еще одну попытку ЭКО. Начнем сразу после Рождества и используем двух оставшихся эмбрионов. Я уверена, на этот раз у нас все получится. Даже за тысячи километров я чувствую существование своих детей, чувствую их решимость жить. Я не могу объяснить, откуда взялась эта моя уверенность. Как ни странно, Оливер чувствует то же самое, несмотря на то, что картезианец. С тех пор, как во время прогулки со Скарлетт я дала детям имена, Фред и Джордж стали частью нашей жизни. Я, наконец, поняла, весь смысл был в том, чтобы этот путь, полный уныния и отчаяния, привел нас к нашим детям. Как гласит цитата Поля Элюара, написанная на обложке этого дневника, «Нет случая, есть только встречи». И все это время я ждала встречи с Фредом и Джорджем, просто не знала об этом. Мои дорогие мальчики, «Смысл моего существования! Мы с вашим папой с нетерпением ждем встречи с вами!»